334. -я. Матерь Агни-йоги «По трудному и тернистому пути жизни шли все бывшие прежде вас. И дело не в трудностях или легкостях, а в том, чтобы устоять. И не только устоять, но и продвигаться. Надо оставить заботы о подробностях жизни. Делайте все, что она требует, но терзания надо оставить ибо нет им конца. Этому лучше положиться на ведущего и верить ему свою судьбу».